Глава вторая. Производительные силы и производственные отношения. 4 февраля 1893 года. Петербург. Вот просто не уезжай. Как уедешь, сразу завалят бумагами и неотложными делами. В коммерческий суд из фарбенной индустрии никто не явился. Зато прибыл второй советник германского посольства, который заявил, что иск германской компании ничем не оправдан и является незаконным так как Фарбен индустрия не знал об отношениях Вознесенского с его работодателем. Ага, если не знал, то почему вывезла его из России по подложным документам? Юрист раскопал в управлении пограничной стражи, что никакой Петр Вознесенский границу Российской империи не пересекал. На это немец заявил, что это еще доказать надо, что немецкая компания к этому причастна. Мол, бегство Петра Вознесенского было от бесчеловечных условий труда и без застенчивой эксплуатации его таланта. Одним словом, фарбен индустрия вывернулась, а Петю теперь в Россию ни за какие ковришки не заманить, как выразился советник посольства. «Мы знаем, что ему грозит каторга в Сибири, поэтому, если он попросит подданство Германской империи, она ему это предоставит». «Ну вот, — подумал я, — узник совести и жертва бесчеловечной эксплуатации молодого дарования. И ведь как в воду смотрел». На завтра несколько газет либеральных взглядов напечатали статейки о талантливом химике, которому пришлось бросить престарелых родителей и бежать, спасаясь от жестокого гнета безумного купца Самадура. Могу поспорить, что немецкая пресса напечатает то же самое, только еще больше сгустит краски. Так что похоже, что процесс проигран. Попросил коммерческого юриста подсчитать его расходы, и я с ним рассчитаюсь сразу же после того, как суд отклонит иск». В бумагах обнаружилась куча чеков из модных магазинов. Посмотрел, что же Маша покупала, и удивился. Если туфли, то две пары одинаковых, если перчатки, то тоже две пары. И так все удвоенное. Да еще шесть ниток жемчуга. Общая сумма за все составила почти двадцать тысяч. Ого, у меня жена арканошкой, да еще с двумя головами, судя по шапочкам и шляпкам. Попросил Машу объяснить. Все оказалось достаточно просто. Удвоенное количество — это и для Огла, и то Ну ладно, обеспеченный муж должен баловать свою жену нарядами, но баловать эту Кикимору-Аглаю почти на 10 тысяч рублей – это уже слишком. Вызвал Кикимору и приказал сдать барахло в лавке завтра же, но за исключением чулок и белья, которых тоже хватит на женский ударный батальон. Весь жемчуг отдать Маш, его еще заслужить надо. Взять Хакима и Ефремыча, вместе с ними развести все по торговым точкам. Деньги будет платить дворецкий за вещи в единственном экземпляре, никаких дублей. Это же надо, с учетом мехового мантона, годовое генеральское жалование наклянчить. Спросил Аглаю, сколько раз они ходили с Машей в театр. Оказалось, что ни разу. А что не читают в данный момент? Ничего-с. Велел Кикимари не с хозяйкой шастать и заниматься с Машей письменным русским, читать русскую классику и писать изложения и сочинения. Буду проверять, и не дай бог мне не понравится, отправлю обратно третьим классом и найму нормального учителя словесности, который не будет клянчить жемчуга и шляпки. Потом был в Гатчину у царской семьи, передал письмо Георгию, и объяснил, почему при обследовании брались три мазка и почему мы перешли на новый препарат. Сказал, что все идет по плану. Георгий серьезно относится к лечению, и перспективы у нас хорошие. Гуляли с царем по парку, он стал выглядеть лучше. Появился румянец на щеках, и постепенно состояние явно улучшается. Ходит Александр Александрович все еще неспешно, за ним охрана носит стул. И царь всегда может сесть и отдохнуть. Будем надеяться, что фатального исхода у этой простуды не будет. Когда вернулись с прогулки, меня ждало неприятное известие. В Купавне взорвался цех по производству лекарств. Есть жертвы. Началось расследование причин взрыва, и мне надо срочно быть на месте. Император отпустил меня, дав, как обычно, поезд в мое распоряжение. 8 февраля 1893 года. Купавна. Сегодня похороны погибших, у свежевыртых могил 11 закрытых гробов. Священник с причтом читают молитвы, обходя новоприставленных рабов божьих. Собралось около тысячи человек, все заводчане, многие с женами. Это первая массовая катастрофа на заводе, хотя на опасном производстве не должны случаться просто по теории вероятности, но людям этого не расскажешь. Взрыв произошел ночью, во время работы ночной смены. Всего в цеху было 88 человек но непосредственно у реакторов только те, кто контролировал их работу. Взрыв произошел на реакторе, который производил тубицит. Там температура была более 180 градусов и давление в 9 атмосфер. Вырвало патрубок, который с силой снаряда пробил стену и угодил в паровой котел котельной за стеной. Сначала взорвался паровой котел, потом ближайший к стене реактор, а потом все пошло по эффекту домино. Возник пожар, и помещение наполнилось дымом и парами кислоты, и, пожалуй, чем-то вроде фазгена. Мне говорили в свое время, что промежуточный продукт синтеза тубицида и это и есть тот самый удушающий газ, который использовали в Первой мировой. Но в реакторе он вступал в дальнейшее превращение, и фактически в норме его не оставалось. А вот на момент взрыва в реакторе он был. Люди бросились спасаться, но на беду был открыт только черный, аварийный выход через котельную, куда рабочие ходили греться и покурить. А основной выход в ход закрыл, уходя с работы начальник цеха, чтобы лишний народ туда-сюда не шастал и тепло из цеха не выпускал. Потому что по русской традиции негоже за собой двери закрывать. Пусть котельная отапливает вселенную и плевать на температурный режим в охлаждаемом сквозняком с улицы реакторе. Но вернемся во взорвавшийся цех. Тот самый свободный выход через котельную теперь полыхал вовсю. Рабочие кинулись спасаться через окна, но они были высоко и не всем удалось туда забраться а те, кому повезло, просто вывалились наружу, переломав себе руки, ноги. К счастью, кто-то приземлился удачный, Кувалды сбил замок с двери, выпустив наружу уцелевших, а так все бы сгорели. Всего погибло 10 человек, 39 получили ранения, семеро тяжелые, один из них уже умер через день, еще двое практически безнадежны. Вся заводская больница забита ранеными даже после того, как всех тяжелых и часть имеющих ранения средней тяжести увезли в Москву лицо вина начальника цеха, но и руководство завода тоже, по крайней мере, в качестве свидетеля меня допросили, кто и как строил такое здание и по какому проекту. Какой проект? Это старый красильный цех, куда поставили химические реакторы. И вот теперь после похорон бричку окружила угрюмая толпа и требует ответа, как это произошло и кто ответит. Начал с того, что принес соболезнования родным погибших. Руководство завода и я лично позаботятся о семьях погибших и пострадавших. Сказал, что производство у нас опасное, и, хвала Господу, пока ничего не происходило. Но рано или поздно на таких заводах гремят взрывы и бушуют пожары, в которых гибнут люди. И именно поэтому я плачу здесь более высокое жалование всем, а кто непосредственно занят на опасных работах, у тех жалований выше есть надбавки за условия труда. Вы знаете, что я забочусь и о ваших семьях, строю школы, больницы, дороги, даю бесплатное жилье». Все это от того, что здесь работать опасно, и я знаю, что это такое опасность. И под пулями бывал, и в пожаре горел, и в море с акулами плавал. Только царь не за опасность чины и ордена дает, а я вам деньги и жилье. Хотите, можете создать страховой фонд и вносить туда по малой копеечке с получки, а случись с чего вам не только ваши деньги, но и сверх того товарищи ваши заплатят. Если будет такое желание, выберите уважаемых людей и подойдите к управляющему. Он распорядится вам в кассе место выделить для сбора взносов. Вообще-то это уже почти профсоюз, который, как известно, школа коммунизма, но я как-то не боюсь, что профсоюз меня, эксплуататора, разорит и похоронит. Хозяин, ты давай не темни и скажи, кто отвечать будет. Будет суд, и он назначит наказание виновным. Из толпы стали раздаваться крики, как теперь детей кормить, цех-то полностью сгорел, работы нет. Сказал, что сейчас требуются люди в Александровке, на строительстве и в цехах, поэтому можно будет работать там неделю, а неделю быть дома. Тут появился управляющий, народ накинулся на него. Опять про заводскую лавочку до да проштрафы, но пар был выпущен, а тут и полиция подоспела. Поехал в управление, подождал Карлыча там, обсудили вопросы компенсации семьям погибших. Предложил потерявшим работу работать вахтовым методом в Александровке, пока не будет готов новый цех. Карлыч ответил, что после указа царя о переселении старообрядцев на Амур, Уже 12 семей уехало из Купавна, и еще не менее 30 собираются просить расчет. Так что высвободившиеся после взрыва цех рабочие частично решат проблему нехватки кадров. Но в любом случае компания понесет убытки, и значительные. Пока ехал домой, перед глазами стояла молчаливая толпа, окружившая бричку. Взгляды из-под лоби, сжатые кулаки. Осталось только кому-нибудь сзади крикнуть «Бей, Ирода!» и я за себя и трех копеек бы не дал. Управляющий рассказал мне, что накануне такая вот толпа из пары сотен рабочих разгромила домик начальника взорвавшегося цеха. Ворвались внутрь, все перебили, разломали, выволокли хозяина дома во двор и стали сбивать на глазах жены и детей, которые кинули спасать мужа и отца, и им тоже досталось. Начальнику цеха, тихому интеллигентному выпускнику Питерского технологического института, вышибли глаз, сломали челюсть и несколько ребер. И вообще бы убили, не подоспей полиции, которая дежурила в поселке с момента взрыва. Теперь трое зачинщиков расправы задержаны, начальник цеха и его старший сын в московской больнице. 12 февраля 1893 года, Петербург. Сижу, просматриваю биржевые сводки в западных газетах. Появилась у меня мысль сыграть на бирже, пользуясь своим послезнанием. Не сегодня-завтра разразится англо война. Здесь она тоже года на три будет раньше. Просто уже созрел нарыв противоречий между амбициями дядюшки Пауля, президента Трансвааля, и английскими золотодобывающими компаниями, концессионерами на территории бурских республик. Все у нас как-то очень любят буров, забывая о том, что они считали кафров, так они называли чернокожих, чуть выше зверей, которым можно платить за тяжелый труд ровно столько, сколько надо, чтобы они не умерли от голода. Вот и составляло жалование чернокожего рабочую на золотых шахтах, где хозяевами были белые пушистые буры, ровно один шиллинг в день. Индусам платили два шиллинга, а англичане на своих приисках платили всем по пять шиллингов в день. Вот поэтому и бежали рабочие от буров к англичанам. Сначала дядюшка Пауля обложил ойтлендеров, то есть иностранных владельцев шахт, непомерным налогом. Но те как-то и с ним справились. богатейшие жилы разрабатывали себе немало оставалось после того, как жадным бурам налог заплатили. Тогда буры решили просто выгнать англичан и все их имущество забрать себе, поэтому и начали войну. Сначала им улыбалось военное счастье, регулярных войск в Капской колонии почти не было, а буры накопили тьму оружия, покупая его за золото, что им платили англичане за право добычи на рудниках. Но вот Кейптаун они в моей истории взять не смогли. И скоро туда начали прибывать транспорты с войсками из метрополии, Индии и Австралии. И все, буров погнали, а потом и вовсе разбили. Поэтому я хочу дождаться момента, когда акции английских рудников упадут до стоимости бумаги, на которой они напечатаны, и скупить их. Все равно бурам против Британской империи не устоять. Максимум пять лет и им кирдык. Конечно, пока ничто не предвещает краха британской золотой промышленности в Южной Африке но мне захотелось посмотреть текущую стоимость акций. И вот, просматривая предложение, наткнулся на акции швейцарской компании «Сандос». Действительно, второй партнер господина Эдуарда Сандо, химик Альфред Керн, в марте этого года умрет от сердечного приступа, а сейчас он, серьезно заболев, продает свою долю, треть от стоимости компании. Когда-то он вложил 100 тысяч франков, а теперь пакет выставлен за 400, и я могу его купить. Сужает агеев мух не ловит. Я же его просил отслеживать ситуацию на швейцарском фарм-рынке. Срочно пишу телеграмму Агееву с просьбой связаться с Сандой и Керном и выкупить акции. Просматриваю почту дальше. Письмо от Норденфельта. Торстен сообщает, что готов показать действующий макет гусеничной машины и прототип автоматического ружья. Просит прибыть, и в случае положительного решения мы организуем компанию с уставным капиталом 2 миллиона крон, около миллиона рублей. Как и обещал, я внесу половину капитала, Торстен, четверть, и на четверть выпустим акции. То есть контрольный пакет в 50% плюс одну акцию будет у меня. Если меня что-то не устроит, я оплачиваю стоимость работ, и на этом наши деловые отношения заканчиваются. Но, пишет Торстен, вряд ли я буду разочарован. Гусеничная машина резво бегает от раскисшей от влаги почвы и берет такие подъемы, что никаким конным упряжкам и не снились. Наша модель с 20-сильным двигателем уверенно пашет прицепленным к ней маленьким двухлемешным плугом, тащит груженую тележку и вообще творит чудеса. Ружье неплохо стреляет, есть проблемы с подачей патронов из круглого магазина, но при рожковом магазине, расположенном сверху, проблем нет. Еще было письмо от Толстопятого из Сан-Франциско. Старатели добрались до места, мои советы пригодились и оправдались полностью. Купили экипировку, палатки и оружие. Винчестер с перезаряжанием скобой Генри револьверы Кольта. Инструменты у старателей были свои, но они их не показывают и для всех пришельцев артель охотников, отправляющихся бить морского зверя. К ним пристали еще семь человек с русскими корнями, предки которых жили в форт росси и Русской Аляске, которые говорят и по-английски, и по-русски, а двое с канадских территорий, еще и немного по-французски. Взяли проводника индейца, он родом с Юкона и бывал на Кландайке а в Сан-Франциско его занесло с китобойми, к которым он нанялся на работу и который его в конце концов обманули, и теперь он хочет вернуться домой. Договорились с капитаном каботажного судна, что ходит вдоль берегов и забирает охотников с добычей, что он их высадит как можно ближе к начальной точке маршрута, а потом они пойдут на лыжах до фактории Доусон через перевал Челкут. На месте можно будет купить ездовых собак, которые повезут основной груз артели. С собаками будут управляться русские американцы. Выступать планируют в марте, когда день станет длиннее и не будет холодно, но по снегу еще хорошо идти на лыжах. 19 февраля 1893 года. Цюрих. Перед поездкой перевел из купеческого банка миллион рублей в банк «Леонский кредит» и взял вексель на своими на полтора миллиона шведских крон, а также взял наличными 10 тысяч германских марок. Агеевы переехали в новую квартиру, которая занимала второй этаж особняка в центре Цюриха. Вот почему Агеев мне ответил, что денег на его счету, что я ему оставил, не хватит на оплату акций Сандос. Маша маленькая подросла, но располнела, и была в ней какая-то нездоровая дутловатость. Я вспомнил признаки микседемы и то, что в Швейцарии не хватает в пище йода и рекомендовал есть побольше морепродуктов, так как в них содержится йод, связанный с органическими молекулами а также показать ребенка врачу-психиатру, кажется, что есть задержка умственного развития. Лиза даже обиделась на меня, какая, мол, задержка, Маша очень умная девочка, но вот что-то эта умница все еще толком не говорит. А тут еще собака, что завел Сергея, задрала ногу и напрудила мне на брючину. В общем, за стол сильнее не в настроении, Сергей, почувствовав это, достал бутылку коньяка, а на замечание Лизы, что, мол, сейчас Филиппов пост, ответил, что он находится на вражеской территории а в период боевых действий русскому офицеру и в пост выпить дозволяется. Оказалось, что Лиза после окончания обучения хочет остаться в Цюрихе и работать на кафедре химии и медицинского факультета местного университета. Для этого она хочет принять швейцарское гражданство, так как иначе ей места не видать. Агеев хочет оставаться русским подданным, и вообще-то был бы не прочь вернуться в Россию. Масло в огонь подлил подарок в виде двух перьев непрерывного письма, что напомнило Сергею его неудачные поиски состава пасты. Он стал орать, что, мол, мне всегда везет, а он никому не нужный инвалид. Выпил всего две рюмки и так развезло. Видимо, пьет много, и уже наступила третья стадия алкоголизма, потери толерантности к алкоголю, когда могут под стол упасть с одной-двух рюмок, значит, жди прихода белочки. Все это мне не понравилось, и я ушел ночевать в гостиницу. На следующий день я встретился с Сандой и Керном у них на заводе. Завод мне понравился, чисто, все в полном порядке, как и полагается в фармацевтическом производстве. Единственное, что площадь завода небольшие, но Сандо сказал, что планирует расширяться и очень надеяться на лицензионное производство моих препаратов. Ответил, что это возможно в случае получения швейцарского патента, в чем Эдуард Сандо обещал помочь и сделать все быстро. Подписали контракт и скрепили его своими подписями, после чего выписал Альфреду Керну чек на требуемую сумму и сказал Эдуарду, что хотел бы открыть при заводе исследовательский центр перспективных препаратов, для чего вношу для начала еще полмиллиона франков. Это оформили отдельным контрактом, и поскольку я инвестор, проект Эдуард предложил назвать «центр Александровским». На что я не возражал, но добавил, что в центре должна работать моя тетушка, которая специализируется как медицинский химик и микробиолог, имеет две напечатанных статьи в пастеровском журнале. Вернувшись к Агеевым, обрадовал Лизу, что я нашел ей место в своем исследовательском центре, где она может возглавить свою лабораторию, так что пусть оставшиеся два года учебы посвятит совершенствованию навыков в биохимии и микробиологии. 27 февраля 1893 года. Завод Норденфельда, недалеко от Стокгольма. Прототип выглядел солидно. Маленькая гусеничная машина, вполне самодостаточная. Она могла вести груженую телегу, пахать, карабкаться по склону более 30 градусов, прочивать небольшие пни таскать камни с полей. Торстон так увлекся ее возможным сельскохозяйственным применением, что заявил универсальную гусеничную машину на ежегодную сельскохозяйственную выставку, которую по традиции посещал сам король. Патент на оригинальную конструкцию гусеницы он получил на два наших имени, причем мое стояло первым, как инициатора проекта. А вот Германия, Британия и САСШ патента на гусеничную машину не дали. Слушай, посмотрим, дадут ли они его на оригинальную конструкцию сцепления гусеничных траков. Машинка длиной чуть больше метра приводилась в движение электромотором. Питающий ток подводился по кабелю, и на стенде можно было замерять нагрузку на гусеницы. Стенд представлял собой нечто вроде бегущей дорожки со счетчиком пробега. Нагрузку на гусеницы имитировали размещаемыми на тележке мешочками с песком, пересчитывая данные для полномасштабной модели. Изготовили даже малый двухлемешный плуг, который машинка с управляющим ею по кабелю идущим рядом оператором спахивал участок земли. Один из инженеров даже предложил ставить на поле центральный токосъемник с подведением к нему электричества от внешней динамомашины. Тогда трактор с кабелем, разматывающимся от токосъемника, мог бы вспахивать концентрические круги вокруг токосъемника. Прям что-то такое, о чем я в детстве читал в книжке Носова «Незнайка в солнечном городе». Вот такое сельское хозяйство будущего и хотят показать королю. немного много ни мало – электрический трактор. Единственная ложка дегтя – это то, что ресурс пальцев гусениц уменьшался по экспоненте при увеличении массы машины. То есть существующая сталь не могла выдержать расчетную массу машины более 6 тонн. Пытались увеличить диаметр пальца, но это приводило к застреванию пальцев в зубчатом заднем тянущем колесе. И тогда неизбежна была поломка, более серьезная, чем просто разрыв пальца гусеницы. Новый палец легко вставлялся во вновь натянутую гусеничную ленту прямо в поле, а поломка передачи справлялась только в условиях специальной ремонтной мастерской. Но ресурс гусин с легкой трехтонной машины был достаточно длительным, чтобы ее могли использовать большие хозяйства – латифундии. Объединенные фермерские хозяйства подумал даже об МТС. Вот стоимость трактора кусалась – более 12 тысяч рублей. Зато такая машина могла бы спахать настоящим трехлемешным плугом за день столько, сколько три десятка работников с однолемешными плугами не сделают. Кроме того, машина должна заинтересовать военных в качестве артиллерийского тягача поскольку лихо тащила 200 килограммов груза, а в полномасштабной версии тонну груза по раскисшей дороге. Вот если поставить на нее броню и два пулемета, не говоря уже об орудии, то предельная масса будет уже превышена, и такие машины могли бы пробежать без поломки только две-три сотни верст. Пошли смотреть ружье. Это что-то. Вороненый черненый металл, даже для меня первое впечатление об оружии, как из фантастического фильма. А что говорить о хроноаборигенах? Все просто светились гордостью за свое детище. Настолько оружие получилось красивым и необычным. Что ж, проверим в действии. Прицел сбоку немного неудобно, но привыкнуть можно. Предохранитель и переводчик огня с одиночного на автоматический. Можно достать большим пальцем правой руки, когда указательный палец лежит на спусковом крючке. Эргономично и продумано. Оружие необычно короткое. Не то большой пистолет, не то маленький карабин, хотя ствол достаточно длинный. Патронник ведь сзади, там, где сверху вставлен прямой магазин. Подошли к мишеням, снял оружие с предохранителя и поставил скобу на одиночную стрельбу. Передернул затвор. Затвор клацнул и дослал патрон в патронник. Прицелился и плавно нажал на спуск. Бабах! Это же 12-й калибр, грохнуло, как из пушки над самым ухом. Да, тут без беруши не обойтись, а еще лучше наушники надевать. Посмотрел, пуля ушла вниз. С третьей попытки попал, надо привыкнуть к оружию. Перевел на автоматическую стрельбу. Плавно нажал на спуск, и от мишени посыпались клочи. Дерево разнесло в дребезги. Слегка оглохший, выразил восхищение инженерам и техникам их работы. В ответ раздались аплодисменты. Торстон сказал, что так его люди выражают почтение изобретателю, который придумал такой механизм. Тогда и я похлопал в ладоши мастерам, чем привел их в восторг. Спросил, сколько может стоить такое ружье при серийном производстве, скажем, 10 тысяч стволов. Торстон ответил, что немало, около 600 крон, то есть себестоимость около 300 рублей. Думаю, что много богатых охотников, да и охранников важных персон, военных, путешественников не откажутся от такой штуки за 600 рублей. А по убойной силе на ближней дистанции эта машинка с патронами 12-го калибра, снаряженными картечью, не уступит пулемету. А цена Максима, между прочим, 3000 рублей, на плечо его не повесишь. Ну что же, Торстон, думаю, что надо оформить договор об учреждении акционерного общества оружия и механизма Стефани Норденфельта. Согласен, Александр. А потом торжественный обед на заводе с теми, кто делал образцы. Пока ездили к нотариусу и клали деньги в банк на счет нового предприятия, на заводе накрыли столы человек на 200. Такой подход мне понравился. Все чувствовали свою причастность к общему делу от чернорабочего до хозяев. Торстен сказал, что все инженеры и большинство техников, да и часть рабочих, понимают немецкий, поэтому я произнес краткую речь на немецком, а Торстон перевел на шведский. Я сразу вспомнил, что мне все это напоминает. Корпоратив, причем настоящий, с корпоративным духом, где все сидят за одним столом и пьют одинаковое пиво с одинаковыми жареными колбасками, а не тот, где начальство сидит за отдельным столиком или, не дай бог, в отдельном кабинете, поглощая устрицы, запивая их элитным шампанским. И еще мне стало ясно, почему в шведском королевстве не будет революции. Да потому что здесь даже простые рабочие имеют чувство обостренного достоинства и не раболепствуют перед хозяевами. Потому и хозяева делятся с ними той самой прибавочной стоимостью, чтобы рабочие были довольны и хорошо трудились. И условия труда создадут рабочим нормальные. А не то, как нам трещали пропагандисты, что, мол, после Октябрьской революции капиталисты устрашились рабочего движения и кинули им кость в виде приличной зарплаты и восьмичасового рабочего дня. Если разбираться дотошно, то все дело в пресловутом базисе и надстройке. В этом бородатые основоположники были правы. Если производительные силы развиты, то есть на современных станках работают высококвалифицированные образованные рабочие, используя достижения высоких технологий, то и надстройка будет соответствующая. Производственные отношения будут цивилизованными, а не и бей, и круши. Посмотрев на швейцарские и шведские заводы, я еще раз убедился в том, что Российская империя обречена. Что я видел на самых крупных и технологичных заводах империи? Темные и грязные цеха, чумазых рабочих в рваной одежде, затравленных, смотрящих на господ. Разве что немногочисленная прослойка рабочей аристократии выглядела поприличнее. А что вы хотите, у этих русских рабочих отцы были самыми настоящими рабами, да многие из них сами помнят свое детство босоногое при барине. Осталось только подождать тех, кто растолкует неграмотным рабочим, кто виноват и что делать, а это уже не за горами. Так что все эти байки, что я читал на пенсии в попаданческой литературе про вдруг переродившуюся и ставшую дельным царя буквально накануне революции спасающего положение гибнущей империи, Это сказки для тех, кто марксизм не изучал и не слышал про базис и надстройку. Даже если я сейчас вхож к государю и ему доведу свое мнение на этот счет, и он меня выслушает, времени на то, чтобы воспитать из раба свободного цивилизованного образованного человека, просто нет. Значит, производство будет все таким же отсталым, а люди все такими же темными. Вот вам готовый горючий материал для революции русского бунта. Бессмысленного и беспощадного. Династию Романовых и Российскую империю надо было начинать спасать лет сто назад, отменив рабство и дав крестьянам землю, Тогда сейчас уже было бы пять поколений свободных людей, как в той же Швеции и Швейцарии. Перед отъездом мы договорились с Норденфельтом, что он попробует сделать нарезной карабин Булпап. Калибр произвольно как пойдет, чтобы хорошо действовал газовый механизм перезарядки. Идеально попробовать под патрон русской трехлинейки, тогда я постараюсь пробить войсковые испытания, и, чем черт не шутит, закупку партии скорострельных ружей-пулеметов. Как вариант, патронов Берданки. Их на складах много скопилось, но когда-то не закончится, делать оружие под устаревший патрон не стоит. Можно под маузерский патрон, но тогда придется начинать пляски с немцами. Чего я не хочу, а продадут ли они лицензию на патрон, неизвестно. Торстен ответил, что у него собственное патронное производство. Еще от его метрольез осталось, и мощности практически простаивают. Выпускают какое-то количество охотничьих патронов 12 и 16 калибров, так что можно и собственный патрон разработать. Договорились, что будет два опытных конструкторских бюро по гусеничным машинам и двигателям и по стрелковому оружию. Собственно, это уже существует. Порекомендовал ему попытаться привлечь инженера Рудольфа Дизеля. Он в прошлом году запатентовал свой двигатель, но тут пока сырой и дизель его доводит. Будет очень хорошо, если он согласится работать у нас. Еще полезно провести переговоры с немецкими конструкторами, Даймером и Бенцем. У них сейчас тяжелый период, фирма накануне банкротства. Они также запатентовали экипаж, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на то, что это колесный экипаж, я вижу, что за ними большое будущее, и привлечь их на наше предприятие будет очень полезно. Вручил Торстену полмиллиона крон под расписку на развитие моторного бизнеса, сказав, что век пара проходит, а будущее за двигателями внутреннего сгорания. Независимо от того, удастся ли пригласить немцев, пусть инженеры Норденфельда ознакомятся с их патентами и публикациями, и, быть может, сделают что-то подобное. С собой я забрал два образца скорострельного ружья. У Торстона осталось еще три, для того, чтобы демонстрировать их на выставках и власть имущим. Сказал, что один экземпляр я собираюсь подарить императору, тем более, что в России это оружие запатентовано. На то мы расстались. Назад я поехал на поезде до финляндской границы, там немного нужно было проехать на санях, и вот и в Российской империи. Именно так и ехал Ленин со товарищей в 1917 году. На всякий случай меня сопровождал сотрудник Норденфельта, говоривший по-шведски, по-фински и по-русски, чтобы не было вопросов, что это за пулемет провозит господин. Однако пограничники, лишь увидев титул, желали его светлости доброй дороги и отдавали честь».